Глава 4. Напившись кофе, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной, и развешаны были этюды. Вид этой картины над которой он бился два года, и этюдов, и всей мастерской напомнили ему испытанное с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно. Семь лет тому назад он бросил службу, решив, что у него есть призвание к живописи, и с высоты художественной деятельности смотрел несколько презрительно на все другие деятельности. Теперь оказывалось, что он на это не имел права, и потому всякое воспоминание об этом было неприятно. Он с тяжелым чувством посмотрел на все эти роскошные приспособления мастерской и в невеселом расположении духа вошел в кабинет. Кабинет был очень большая, высокая комната со всякого рода украшениями, приспособлениями и удобствами. Тотчас же, найдя в ящике огромного стола под отделом срочные повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в одиннадцать, Нихлюдов сел писать книжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но написав одну записку, он разорвал ее, было слишком интимно. Написал другую, Было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и нажал в стене пуговку. В двери вошел в сером калинкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый с бакенбардами лакей. «Пожалуйста, пошлите за извозчиком». «Слушаюсь». — Да, скажите, тут дожидаются от Корчагиных, что благодарю. Постараюсь быть. — Слушаю. — Неучтиво, но не могу писать. Все равно увижу с ней нынче, — подумал них людов и пошел одеваться. Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его. «А вчера вы только уехали от князя Корчагина», — сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи. «И я приехал, а швейцар, говорит, только вышли». И звощики знают о моих отношениях к Корчагиным, подумал в них Людов И нерешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время, следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время, никак ни в ту, ни в другую сторону не мог решить его В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятностей и домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни – как он называл такую семейную жизнь. Во-вторых, и главное, то, что Нихлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против женитьбы вообще было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы, и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины. В пользу же, в частности, женитьбы, именно на Месси, Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище, было, во-первых, что она была породиста, И во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялось от простых людей, выделялось не чем-нибудь исключительным, а порядочностью. Он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко. Во-вторых, еще то, что она выше всех других людей ценила его стало быть по его понятиям понимала его, и это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для них Людова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на Мессии. В частности, было, во-первых, что очень вероятно, можно было бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем Месси, и потому более достойную его, и, во-вторых, то, что ей было 27 лет и потому, наверное, у нее были уже прежние любови, и эта мысль была мучительна для них Людова. Гордость его не мирилась с тем, что она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его, Но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его. Так что доводов было столько же за, сколько и против. По крайней мере, по силе своей доводы эти были равны. И Нехлюдов, смеясь сам над собою, называл себя «буридановым ослом» и все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться. Впрочем, не получив ответа от Марии Васильевны, жены предводителя, не покончив совершенно с тем, «я и не могу ничего предпринять», — сказал он себе. И это сознание того, что он может и должен медлить решением, — Было приятно ему. «Впрочем, это все я обдумаю после», — сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно покатилась к асфальтовому подъезду суда. «Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность». При том же это часто бывает и интересно, сказал он себе, и вошел мимо швейцара все сене суда.